Глава 8. Верховный Саламандр предъявляет требования. Через три дня после землетрясения в Луизиане разнеслись вести о новой геологической катастрофе. На этот раз в Китае. Сопровождаемый мощным раскатистым гулом, подземный удар разорвал надвое морское побережье в провинции Дзяньсу к северу от Нанкина, почти посредине между устьем Янцзы и старым руслом Хуанхэ. В образовавшуюся трещину хлынуло море и слилось с большими озерами Баньюном и Хундзу между городами Хуанганом и Фуджаном. Есть сведения, что в результате этого землетрясения Янцзы покидает под Нанкином свое прежнее русло и направляет свое течение к озеру Тай, оттуда к Ханчжоу. Число человеческих жертв нельзя пока установить даже приблизительно. Сотни тысяч человек спасаются бегством в северные и южные провинции. Японские военные суда получили приказ направиться к пострадавшему побережью. Хотя землетрясение в Дзяньсу своим размерам далеко превосходило луизианское бедствие, на него, в общем, обратили мало внимания, так как мир уже привык к катастрофам в Китае. Тем более, что там, как видно, не ставят ни во что какой-нибудь миллион человеческих жизней. К тому же, с научной точки зрения было ясно, что речь идет о простом тектоническом землетрясении, связанном с существованием углубления на дне океана у островов Рюкю и у Филиппин. Но еще через три дня европейские сейсмографы отметили новые колебания почвы, эпицентр которых находился где-то у островов Зеленого мыса. Более подробные сообщения гласили, что от сильного землетрясения пострадало побережье Сенегамбии к югу от Сен-Луи. Между городами Лампул и Мбора образовалась глубокая трещина, в которую хлынуло море. Она тянется по направлению к Миринагину вплоть до Вади Димар. По словам очевидцев, из земли со страшным грохотом вырвался столб огня и пара, разметав на далекое расстояние песок и камни. Затем стал слышен рев моря, хлынувшего в образовавшуюся впадину. Человеческих жертв немного. Это третье по счету землетрясение вызвало уже нечто вроде паники. «Быть может, оживает вулканическая деятельность Земли?» — спрашивали утренние газеты. «Земная кора начинает трескаться!» — объявляли вечерние выпуски. Специалисты высказывали предположение, что синегамская расселина возникла просто вследствие извержения вулканической жилы, связанной с вулканом Пико на острове Фаго, одном из островов Зеленого мыса. Этот вулкан действовал до 1847 года, а с тех пор считался потухшим. Таким образом, западноафриканское землетрясение не имеет ничего общего с сейсмическими явлениями в Луизиане и в Дзяньсу, которые носят явно тектонический характер. Но людям, по-видимому, было все равно, разверзается ли Земля по тектоническим или по вулканическим причинам. Факт тот. что в этот день все церкви были переполнены толпами молящихся. В некоторых странах пришлось и ночью оставить храмы открытыми. 20 ноября около часа ночи радиослушатели в большей части Европы отметили сильные помехи в эфире, как если бы начала работать какая-то новая, необычайно мощная передаточная станция. Они нашли ее на волне 203 метра. Был слышен какой-то гул, похожий на шум машин или морских волн. В этот протяжный бесконечный рокот внезапно ворвался страшный скрипучий голос. Все описывали его одинаково: глухой, квакающий, как бы искусственный голос, к тому же невероятно усиленный мегафоном. Этот лягушечий голос возбужденно кричал: "Hello, hello, hello, Chief Salamander speaking. Hello." Chief Salamander speaking. Stop all broadcasting, your Stop your broadcasting. Hello, Chief Salamander speaking. Алло, алло, алло. Будет говорить Верховный Саламандр. Алло, будет говорить Верховный Саламандр. Люди, прекратите всякое радиовещание. Прекратите ваше радиовещание. Алло, будет говорить Верховный Саламандр. Затем другой, странно глухой голос спросил. Ready? Готово. Ready. Послышался треск, как будто щелкнул переключатель. Неестественно, приглушенный голос произнес. «Attention, attention, attention. Hello, now. Внимание, внимание, внимание. Алло, начинаем». И тогда среди ночной тишины раздался хриплый, утомленный, но все же повелительный голос. «Алло, люди». Говорит Луизиана. Говорит Сун, Говорит Синегамбия. Сожалеем о человеческих жертвах. Мы не хотим причинять вам напрасный вред. Мы только хотим, чтобы вы эвакуировали морские побережья в тех местах, которые мы вам заранее укажем. Если послушаетесь, избежите прискорбных бедствий. Впредь будем сообщать вам не менее, чем за две недели, в каком именно месте мы намерены расширить наше море. Пока мы производили только технические испытания. Ваши взрывчатые вещества вполне оправдали себя. Благодарим за них. Алло, люди. Сохраняйте спокойствие. У нас нет враждебных по отношению к вам замыслов. Но нам нужно для жизни больше воды, больше берегов, больше отмелей. Нас слишком много. Нам уже не хватает места на ваших побережьях. Поэтому мы должны взламывать ваши континенты. Мы превратим их в острова и бухты. Таким путем общая длина береговых линий всего мира увеличится в пять раз. Мы будем сооружать новые отмели. Мы не можем жить в глубоких водах. Ваши континенты понадобятся нам как материал для засыпания глубоких мест. Мы ничего не имеем против вас, но нас слишком много. Вы можете пока перебраться во внутренние области. Можете укрыться в горах. Горы мы будем разрушать в последнюю очередь. Вы хотели нас. Вы распространили нас по всему свету. Получайте же, что хотели. Мы намерены поладить с вами добром. Вы будете доставлять нам сталь для наших сверл и кирок. Будете доставлять нам взрывчатые вещества. Будете доставлять нам торпеды. Будете работать на нас. Без вас мы не сумеем ломать старые континенты. «Алло, люди! От имени всех Саламандр мира Верховный Саламандр предлагает вам сотрудничество. Вы будете вместе с нами разрушать ваш мир. Благодарим вас!» Утомленный хриплый голос умолк, и снова стал слышен гул не то машин, не то моря. «Алло, алло, люди!» — опять раздался скрипучий голос. Передаем для вас легкую музыку в вашей граммофонной записи. Сейчас будет исполнен марш тритонов из постановочного фильма «Посейдон». Газеты, конечно, объявили эту ночную передачу грубой и неуклюжей мистификацией со стороны какой-нибудь нелегальной радиостанции. Тем не менее, в следующую же ночь миллионы людей сидели у своих приемников, ожидая, не раздастся ли вновь вчерашний страшный, настойчивый, скрипучий голос. Он раздался ровно в час ночи, сопровождаемый сильным плещущим гулом. «Good evening, your people. Добрый вечер, люди». Весело заквакал он. «В начале передачи мы предлагаем вам прослушать граммофонную пластинку «Танец Саламандр из вашей оперетты Галатея». Когда замолкла громыхающая, непристойная музыка, снова заскрипел тот же ужасный, как будто чему-то радующийся голос. «Алло, люди!» Только что потоплена торпедой английская канонерка «Ребус», которая пыталась уничтожить нашу передаточную станцию в Атлантическом океане. Экипаж погиб. Алло, вызываем английское правительство. Пароход «Аминхотеп» из порт «Саида» отказался сдать нам в нашем порту Макалаху заказанные нами взрывчатые вещества. Он якобы получил приказ приостановить дальнейшую доставку. Пароход потоплен. Советуем английскому правительству отменить по радио свой приказ не позже 12 часов завтрашнего дня. В противном случае будут потоплены проходы Виннипег, Манитоба, Антария и Квебек, следующие с грузом зерна из Канады в Ливерпуль. Алло, вызываем французское правительство. Отзовите крейсеры, которые идут в Сенегамбию. Нам еще надо расширить вновь образовавшуюся там бухту. Верховный Саламандр приказал передать обоим правительствам его твердую волю установить с ними самые дружественные отношения. Передача сообщений закончена. Передаем ваш романс «Саламандрия» — эротический вальс в граммофонной записи. На следующий день пополудни к юго-западу от Мизинхэт были потоплены пароходы в Виннипек, Манитоба, Онтарио и Квебек. Волна панического ужаса захлестнула весь мир. Вечером британское радио сообщило, что правительство Его Величества запретило поставлять саламандрам какие бы то ни было продовольственные продукты, химикалии, машины, оружие и металлы. В час ночи в эфире заскрипел возбужденный голос: "Hello, hello, hello, Chief Salamander speaking. Hello, Chief Salamander is going to speak. Верховный саламандр будет говорить." И вслед за тем раздался усталый, хриплый, сердитый голос. «Алло, люди! Алло, люди! Алло, люди! Думаете, мы дадим уморить себя голодом? Бросьте ваши глупости. Все, что вы делаете, обернется против вас. От имени всех Саламандр мира вызываю Великобританию. С настоящего момента мы объявляем полную блокаду британских островов, за исключением ирландского свободного государства. Я закрываю Ла-Манш. Закрываю Суэцкий канал. Закрываю Гибралтарский пролив для всех судов. Все британские порты блокированы. Все британские суда на всех морях будут торпедированы. Алло, вызываю Германию. Увеличиваю в 10 раз заказы на взрывчатые вещества. «Направляйте немедленно на наш главный склад в Скагерраке. Алло, вызываю Францию. Сдайте заказанные торпеды в ускоренном порядке в подводные форты СЗ, БФФ и Запад-5. Алло, люди, предупреждаю вас. Если вы ограничите доставку нам продовольственных продуктов, я сам сниму их с ваших пароходов. Еще раз предупреждаю вас». Усталый голос понизился до глухого, почти неразборчивого хрипа. «Алло, вызываю Италию. Приготовьтесь к эвакуации провинции Венеция, Падуя, Удины. В последний раз предупреждаю вас, люди. Прекратите ваши глупости». Наступила длительная пауза, и слышен был только шум, похожий на рокот ночного холодного моря. А затем снова зазвучал веселый квакающий голос. Теперь мы будем передавать последнюю модную новинку Тритон Трот в вашей граммофонной записи.